И вот на следующее же утро Бинго со странным блеском в очах ввалился, не постучавшись в кабинет П.П. Перкиса, грохнул кулаком по столу и заявил, что впредь желает видеть в своем еженедельном конверте с жалованием дополнительных 10 фунтов, и для всеобщего удобства этот новый порядок вводится со следующей же субботы. А когда П.П. Перкис попробовал было завести прежнюю песню про трудное финансовое положение, Бинго грохнул кулаком по столу еще раз и сказал, что пришел не для того, чтобы спорить. «Да или нет, Перкис?» – задал он вопрос, и П.П. Перкис скис точно мокрый носок и ответил «Да-да, конечно, разумеется, мистер Литл. И еще добавил, что как раз собирался сам предложить нечто в подобном роде. «Так что, вот видишь». На коротышку это бесспорно произвело впечатление. Она задумчиво пробормотала. «О, чёрт", а!» Подпрыгнула на одной ножке и вообще изобразила живую картину «Душа пробуждается к жизни». А я продолжал. «Поэтому было решено, что мы напряжем каждый нерв и добьемся, чтобы охотничья песня Эсмонда Хаддака стала главной сенсацией вечера. Дживс будет расхаживать по деревне, одаряя налево и направо всех желающих пивом с целью сколотить так называемую «клаку», и обеспечить оглушительные овации. «Ты тут тоже можешь помочь?» «Конечно. Ко мне в деревне знаешь, как относятся? Они у меня будут делать все, что я захочу. Побегу, надо приняться за дело немедленно. Прям не терпится. Ты не против, если я тебя оставлю?» «Конечно, конечно. Вернее, еще как против!» «Сначала нам надо уладить это дело с Гасси». «Какое еще дело с Гасси?» Я пожал плечами. «Сама прекрасно знаешь, какое дело с Гасси. По определенным причинам, в которые не будем вдаваться, ты сделала из Огасту Софинкнотла временную игрушку на час, и этому должен быть немедленно положен конец. Думаю, нет нужды объяснять тебе еще раз, что произойдет, если ты будешь продолжать в том же духе, как теперь». «Во время нашего последнего разговора в моей лондонской квартире я изложил тебе все с ясностью, доступной для самого зачаточного ума. Ты знаешь, что если не пресечь зло, если в любовную колесницу Финк Ноттл носовать столько палок, что она остановится, Бертраму Вустеру грозит участь пострашнее смерти, а именно женитьба. Теперь, когда я напомнил тебе об этой жуткой опасности», «Доброе сердце, я уверен, не позволит тебе и далее поощрять вышеупомянутого Финкнотла, как ты поощряешь его в настоящее время, о чем свидетельствуют все пять теток. Представь себе, как бедный старика Вустер наглаживает жениховские брюки и пакует чемоданы для отъезда на медовый месяц в обществе Грозный Бассет, и ты уже снешься, прислушаешься к велению сердца и окатишь Гаси холодной водой». Коротышку это, кажется, убедило. «Ты хочешь, чтобы я возвратила Гасси в свободную циркуляцию?» «Именно. Расколдовала бы. Выпустила бы из своих когтей». «Совершенно верно. Нет проблем. Будет сделано незамедлительно. И на этих взаимовыгодных условиях мы расстались. У меня с плеч свалился колоссальный груз забот». Не знаю, как ваш жизненный опыт, но мне мой подсказывает, что свалившийся с плеч груз забот — это еще далеко не все, так как не успеешь оглянуться, а уже на освободившееся место наваливается новый, иной раз много тяжелее. В игре с такими правилами надеяться на выигрыш не приходится. Едва я, успокоенный и беззаботный, пришел к себе в комнату, как влетает Киттикэт, — и вид у него такой, что мою веселость сразу смыла, как мокрым полотенцем по глазам. Взгляд Китика это был мрачным, и постановка корпуса панурой Никак не скажешь, что это человек, который только что играл в джин рамме с горничными. — Берти, — произнес он, — держись за что-нибудь. Ситуация очень сильно осложнилась. У меня под ногами пол заходил волнами, как море на заднике. Мыши, после того любовного письма и последующего объяснения с коротышкой, взявшие себе тайм-аут, снова пробудились и приступили к активным атлетическим тренировкам. «О, моя праведная тетя!» – простонал я, а Китикат прибавил, что вот именно так оно и есть, причина несчастья в моей праведной тете. «Случилось следующее», – рассказал он. «Сейчас, когда я был в людской, вдруг является Сильверсмит. И знаешь, что ему сию минуту объявили хозяйки? Что сюда приезжает твоя тетя Агата. Когда именно, неизвестно, но со дня на день. Леди Дафна Винкворт получила от нее письмо, в котором сообщается о ее намерении в ближайшем будущем любезно почтить своим визитом здешний курятник. Что ты на это скажешь?